оказалось бы цели благородные но по закону сохранения массы если в одном месте прибавится в другом отнимется взяв эту воду турки взяли её у кого-то и этот кто-то сильно обиделся дело в том что дали тигры и фрат текут в ирак и сирию и перекрыв кран турция приведёт их к такому положению что иракцам и сирийцам давно и ярко ненавидящим израиль уже в голову не придет привычное окончание частушки, если в кране нет воды. Жиды будут уже ни при чем, свои же братья-мусульмане подсуропили. Кстати, один раз турки это уже сделали, перекрыли кран. 13 января 1990 года турецкие гидротехники на месяц полностью остановили сток Ефрата в Сирию, Для того, чтобы заполнить своё водохранилище у плотины имени Ататюрка. Дальше плотины Евфрат течь просто перестал. Русло реки полностью пересохло. У Сирии украли месячную норму воды. Именно так отреагировали на это сирийцы и беств того живущие на голодном водном пайке. Отношения между Анкарой и Дамаском были тогда накалены до предела. У Сирии возникло жгучее желание налететь и разбомбить турецкое чудо гидротехнической мысли. Они удержались от этого желания только потому, что Турция тоже не дремала. Её вооружённые силы активно бряцали оружием, готовясь защитить свою страну от внезапного вторжения агрессора. Было подобное и раньше, в 1974 и 81 годах. Сирия и Ирак Очень напряглись, когда Турция начала строить на своей территории плотины Кебан и Каракая. И не зря. Начало масштабного и красивого турецкого проекта уже уменьшило сток Евфрата в Сирию на 35%, а его завершение уменьшит сток на 50%. Видя, что дело пахнет с кипидаром, Сирия тоже решила предпринять меры и начала, в свою очередь, городить плотины на своей территории. Тут уж схватился за голову Ирак, поскольку из Сирии Ефрат течет именно туда. А нам-то что останется? И так жрать нечего, так еще и сельскому хозяйству в долине Ефрата кирдык приходит. Ирак яростно требует от Турции дать больше воды и прекратить свою политику воднополитического диктата. Но Турция всю воду, которая утекает с её территории в другие страны, рассматривает как подарок. Нет, нет, позиция Турции отнюдь не эгоистична, напротив, она логически безупречна. Президент Турции Демирель однажды заявил: "Арабы же не делятся с нами своей нефтью, так почему мы должны делиться с ними своей водой?" мысль не безрезонанна. В самом деле, реки ведь обычно становятся шире в своём нижнем течении, так? Это происходит потому, что в них впадают мелкие речушки, ручейки, бьют подземные ключи, река собирает в себя воду по всему своему течению. Поэтому всё, что Евфрат и Тигр на собирали в себя на территории Турции, наше А всё, что собирает в себя река на сирийской территории, принадлежит сирийцам, справедливо рассуждают турки. И пусть эти сирийцы скажут спасибо, что мы вообще им что-то даём. Турецкая позиция подкрепляется ещё и тем, что сирийцы раньше турок начали водную холодную войну. Есть такая речушка Аронт знаменитая тем, что на ней когда-то состоялась битва египетских войск под командованием фараона Рамзеса с войсками хеттской империи, которая располагалась на территории современной Турции. Так вот, этот Аронт течёт сначала по Сирии, а потом притекает на территорию Турции. Точнее, должен был бы притекать поскольку сирийцы своими гидротехническими сооружениями разбирают 90% аронской воды, и в Турцию притекает жалкий 10%-ный ручеёк, нанося турецкому сельскохозяйственному региону в долине Аронта большие убытки. Так что сирийцы первые начали воровать воду. А сейчас они хотят построить на Аронте еще две плотинки, забрав еще 8% воды и оставив Турции лишь жалкие 2%. Кроме того, заявляют турки международному сообществу, к которому апеллируют Сирия и Ирак, Турция вовсе не такая уж богатая водой страна, чтобы дарить свои ресурсы сирийцам и иракцам. В среднем на одного турка приходится около 4108 кубометров воды. На одного сирийца 3350 кубометров, а на одного иракца вообще 6580 кубометров. Так что Ирак вообще мог бы помолчать. Для справки, обеспеченными водой считаются те страны, в которых на одного жителя приходится не менее 8000 кубометров. Так что происходящее на Ближнем Востоке, делёжка это драка трёх нищих за два гроша. Вносит свою нотку в этот оркестр и Израиль. Израильская военщина только потому не желает покидать когда-то захваченные ею голанские высоты, что они являются источником водных ресурсов. Израилю не впервой конфликтовать с соседями за воду. Дело в том, что больше половины своей воды Израиль берёт с оккупированных территорий. Теперь следите за мыслью. Кто нам ближе? Взбешённые бородатые мусульманские фанатики или европеизированные турки, 30% которых не соблюдают никаких религиозных обычаев и обрядов, пьют водку и вино, а 12% вообще считают религию неважной. Кто нам ближе? Ирак со своими шиитско-суннитскими разборками или же подчёркнуто светская Турция, элита которой спит и видит, как бы войти в Евросоюз. Короче, с одной стороны, мы видим защищающих свои интересы хороших турецких парней, на которых нагло наезжают арабские фундаменталисты и исламисты, желающие ограбить наших друзей. И хорошо, что у друзей только-только завершился демографический взрыв. Народу полно, стало быть, мобилизационные ресурсы есть, и друзья могут за себя постоять. Нужно только немного помочь этим отличным ребятам стрелковым оружием, танками, самолётами, ракетами, спутниковым обеспечением, поддержать их добрым словом, а там глядишь, и начнётся процесс усушки от русски